Глава шестая. Странно, что именно это интересовало Росанду. Похоже, она все таки строила на драконов какие-то планы. «Пока холост», — отозвалась служанка. «Но у него есть невеста». Росанда нахмурилась, я же вздохнула с некоторым облегчением. «Невеста — это хорошо», — говорят, — «у драконов на всю жизнь». Впрочем... Горьким сожалением промелькнули воспоминания о Раме. Я ведь и тогда так думала. И ждала его, несмотря ни на что. Да и как это соотносится со слухами, которые ходят о Кионе Шепре? Даже при невесте умудрился такой репутацией обзавестись. Похоже, у нас слишком романтизируют отношения драконов. — А вот Лейфирн — холост, — добавила Сильва. Рассанда приподняла бровь. Задумчиво вытянула губы, словно прикидывая что-то в уме. После резко встала. Идем со мной. Простите, но не могу. Я не ваша служанка, Шенна, твердо отозвалась Сильва. Это ты зря! недовольно дернула бровью Россанда. После обвела взглядом кухню. Так, обед через полчаса. Поторопитесь! И вышла, сердито отстукивая каблуками. «С вашего позволения я бы отдохнула. Дорога-то не близкая», — обернулась Сельва ко всем сразу. Идем. Покажу тебе, где можно прилечь», — засуетилась Ильма. Сельва поднялась, Ильма подхватила ее тарелку. Я тоже подцепила кусок пирога и поспешила к себе. Обсудить с Нейм увиденное. Ней задумчиво смотрел в окно на зеленеющие клочки огородов на горных склонах. Хотя я уверена, что он был со мной в кухне, но, как всегда, успела юркнуть и обернуться раньше. «Что скажешь?» — Пробормотала я, приближаясь. Но и не оглядывался, все смотрел и смотрел вдаль. В детстве я жалела, что из моего окна не видно моря, Но давно уже смирилась, привыкла. «Амбер, мне нужно отлучиться». «Что?» — опешила я, даже схватилась за него. «Ты не можешь оставить меня сейчас!» — добавила испуганно. «Не могу», — согласился он. «Но это сильнее меня. Лео зовёт». Ней наконец-то обернулся, поймал мой взгляд. «Но сегодня я точно буду с тобой. И ночью». Его глаза недобро сверкнули. Я смущенно опустила свои. Когда делилась с ним переживаниями о драконах-победителях, передо мной был фамильяр. Но когда он вот так смотрит и сжимает скулы, сразу вспоминаю, что прежде всего он мужчина. Уже мужчина. «Спасибо», — прошептала я, коснувшись его руки. «И все же, что ты обо всем этом думаешь?» «Пока не получается понять, что им нужно. Пожалуй, немного понаблюдаю». «Только осторожнее!» — встревожилась я. «Я так испугалась, что он тебя заметил!» Ней кивнул серьезно. После по усмехнулся. «Больше не заметит. Держи мышиный камень при себе!» Кивнув, я направилась к шкатулке на моем трюмо. Фамильяры, связанные со своими магессы, мысленно, могут передавать им картину увиденного. У нас с ним не было ритуала. И поначалу связываться не получалось, хотя мы очень этого хотели. Однажды Ней отдал мне серый невзрачный камешек, который, как выяснилось, притащил из Леуса. Ней не мог учить меня тому, что знал от друидов, но иногда использовал свою принадлежность Лиусу для нашей пользы, показывал некоторые магические приемы. Благодаря этому камешку мы смогли установить нужную связь, не зная, как обозначить. Назвали его мышином. Со временем наша связь окрепла и без него. Но в самые важные моменты мы обращались к камешку. Чтобы не случилось сбоев, да и так было удобнее. Ней передавал картины в него, а я могла рассмотреть их в укромном месте. И если постараться, то отправить свои. Летучая мышь взлетала, обдав меня легким ветерком. Будь осторожен, снова шепнула я. Ужасно не хотелось подвергать его опасности. Но узнать хоть что-то про наших гостей было жизненно необходимо. К тому же... Я бросила взгляд на часы. Обед совсем скоро. Когда-то давно, в детстве, в прошлой жизни, мы всегда переодевались к обеду. Подбирали изысканные наряды, приводили в порядок волосы. Сейчас на мне и так было лучшее из платьев. Некогда голубое, не слишком пышное по прежней моде. хотя теперь, говорят, снова в моду входит кринолины. Многим после войны хочется опять ощутить светское великолепие, а у некоторых даже хватает на это средств. Впрочем, не у меня. Поэтому переодеваться я не стала. Лишь волосы уложила по новой, утихомиривая водные пряди. Зато Рассанда расстаралась. Кринолинов у нее тоже не имелось, но черное поблескивающее платье выглядело роскошно. Волосы собраны в высокую прическу, в широком вырезе декольте мерцал серебристый помолвный кулон. На ее фоне я ощутила себя какой-то заморашкой. Даже с интересом поискала, не взяла ли она с собой фамильяра. Кто ее фамильяр, я не знала, но и не удавалось забраться в ее комнаты. Они были слишком хорошо опечатаны магической защитой. А Эмвару мы до сих пор побаивались. Своей я бы тоже опечатала. Даже пыталась найти в книгах нужные плетения. Но Не остановил меня. «Наше неумелое колдовство только привлечет их внимание», — сказал. А спустя пару дней принес еще один сувенир из Леоса. Тонкий прутик, который, что называется, отводил взгляд. В нашем случае — магический. «Кто бы ни пытался выяснить, чем я занимаюсь, не замечал ничего необычного». Правда, как защита он не работал, но нам того и не было нужно. До сегодняшнего дня. Глядя на двух драконов, одного мрачного и сурового, второго обманчиво-милого, даже обольстительного, я чуть поежилась, сожалея, что на моих дверях не стоит никакой защиты. А вдруг и правда ночью вломится? Впрочем, прямо сейчас никто никуда ломиться не собирался. Фамильяра сестры я тоже не приметила. только лишь оценивающие взгляды драконов, под которыми пришлось расправлять плечи. Оба одеты в черные величественные одеяния, расшитые ниточками. У Эрлинга серебристыми, у Элидия голубоватыми. Строгие брюки, тёмные поблёскивающие рубахи, подчеркивавшие ширину плеч. Начищенные туфли, впрочем, удобные на вид. Никогда не видела Рассанду такой. Она чарующе улыбалась, Опускала ресницы, не забывая заглядывать в глаза мужчинам, и вела бесконечный светский разговор. Никогда не подозревала, что она может быть настолько милой. В те времена, когда она выезжала на балы, я была еще слишком мала, а после в нашей стране уже стало совсем не до болов. Я все ждала, ждала, когда же она заговорит о Берле. Но Расанда болтала о чем угодно, только не о брате. И я тоже боялась вставить слово. чтобы не раздражать лишний раз драконов. Они ведь знают, зачем они здесь. Сами должны выдвинуть свои условия. Фирен и Лидии с удовольствием поддерживал беседу. Шепре Эрлинг молча наблюдал. В дальнем углу я чувствовала Нея. Драконы больше не задирали вверх головы, не пытались найти его взглядами. Я немного выдохнула с облегчением. Кулончик Рассанды так и болтался. Будто игриво завлекал. Наверное, она не подумала, что драконы знать не знают о наших традициях. Во всяком случае, вряд ли придают им особенное значение. У них-то никаких кулонов нет. Между улыбками и смехом она умело вставляла в рассказ фразы о том, как тяжело нам жилось, когда никого больше не осталось. Двум Шенам не просто в этом страшном опасном мире, истощённом и озлобленном войной. Внутренне напрягшись, я подняла глаза. неужели все всё-таки заговорит о Берли?» Но драконы умудрились сделать совершенно иные выводы, неожиданные для нас обеих. «Почему же тогда вы не заботитесь о своей сестре?» — произнес Шепре, окинув меня взглядом. Вопреки желанию неловко поежиться, я глянула в его глаза, а он на моё декольте. так и захотелось влепить охлаждающую оплеуху. «Я забочусь о ней вот уже девять лет!» — прохладно отозвалась Рассанда. «Это имение осталось мне от матери. А что ее мать оставила ей? Наш отец тоже не смог обеспечить нас. И брат позволил взять себя в плен». Шепре окинул меня взглядом. Я сжала кулаки, стараясь не выдать возмущения, усмирить магию. выдержать его взгляд и не наброситься на сестру. «Как она может так говорить? Возможно, в чем то и верно, но до чего цинично и бессердечно». «Мы бы хотели осмотреть имение», — произнес вдруг Эрлинг, поднимаясь. «Благодарю за обед. Будем ждать вас внизу». Фиран тут же встал за ним. Впрочем, он умудрялся и беседу поддерживать, И тарелку успевала опустошить. Мужчины вышли. Я почувствовала, как следом скользнула и летучая мышь, прячась от людских взглядов. Поднявшись, Рассанда смотрела им вслед. Едва за ними захлопнулась дверь, улыбка сползла с ее лица, являя недовольную гримасу. «Имение осмотреть!» Она откинула волосы назад. «Не получите вы моего имения!» Обернулась. стыкнув пальцем в меня. «Имей в виду, если за твоего брата они потребуют имения, я его не отдам». «О чем ты думала, так откровенно предлагая им себя?» не сдержалась я. «Моего брата. Но указывать, что Берли и ей тоже брат, не имело смысла. Если все могини также вешались на драконов, то я не удивляюсь, что те брали их трофеями». «Послушай», — зашипела она, наступая на меня. Твоя мать разрушила мне жизнь. И тебе я сделать это второй раз не позволю. Мама? Изумилась я, но Рассанда лишь презрительно фыркнула. Думаешь, я не знаю, что это она написала отцу про Карли? Он не подходил мне, да? После чего его забрали на войну? Это неправда? Пробормотала я, качая головой. Моя мама не могла. Я не знала, кто такой Карли. Однако вспомнились письма, которые Росанда так ждала в те первые месяцы войны. «И если я не смогла выйти замуж по любви, то выйду за главу драконьего Сейма!» Решительно отрезала она. «Но они же враги. Как ты можешь?» «Как я могу? Сколько я должна прозябать в этой нищете? Если уж продавать себя, то дорого. Главе, у которого есть все. «И если ты или кто-то еще попытается мне помешать...» «Тебе ведь сказали, что у него есть невеста». «Где она?» — насмешливо огляделась сестра. «Я ее здесь не вижу. И не вздумай намекать на Фронда. Мне нужно только самое лучшее. И не смей путаться под ногами. Я сама покажу им имение». «Расспроси про Берли. Пожалуйста». «Ты разве еще не поняла, что это бессмысленно?» Чем больше ты будешь спрашивать, тем больше они будут рады надавить. А скажут все равно, когда захотят. Если захотят.